Глава тридцать четвертая. Когда Нора вышла, Кори воспользовалась свободной минуткой, чтобы набросать несколько вопросов в блокноте и проверить, записался ли разговор с доктором Келли. В палатке было тепло, но при этом внутрь проникал свежий воздух. Приятно выбраться в горы, пусть даже Кори приехала по делу и слишком нервничала, чтобы сполна насладиться местными красотами. Она сделала еще один глубокий вдох и постаралась успокоиться. Во время тренировочных допросов в академии все было просто и понятно. Нет, ни не к таким расследованиям ее готовили. Мотив не прослеживается, рабочую гипотезу строить не на чем. Есть только разрозненные факты, странные совпадения и смутное чутье. В Академии Кори учили проверять факты, разбирать события в хронологической последовательности и особенно воздерживаться от поспешных выводов. Но как только в палатку вошел Клайв Бентон, Кори поймала себя на том, что уже пришла к выводу на его счет. Ей этот тип не нравится. Бентон — несутулый застенчивый очкарик, какими обычно представляют историков. Это высокий мужчина спортивного телосложения. Брутальным его не назовешь, но обветренное лицо весьма привлекательно, а глаза ярко-голубые. Возможно, свою роль тут сыграла привычка не доверять красавчикам, но, скорее всего, дело в том, что экспедицию организовал именно Бентон. Благодаря ему нашли череп Альберта Паркина, который теперь увы, исчез. Прошу вас. «Садитесь», — произнесла Кори. Клайв придвинул раскладной стул и опустился на него. Смазливую физиономию портила недовольная гримаса, которую он даже не пытался скрыть. Кори снова включила диктофон и после предварительных формальностей перешла к делу. «Доктор Бентон», — начала она, — «объясните причину вашего интереса к истории партии донора». Бентон вздохнул с досадой. Я состою в косвенном родстве с семьей Брин. Они путешествовали в составе партии Доннера. Эта тема влекла меня с детства. В колледж выбрал в качестве специальности историю. Потом получил степень доктора наук в Стэнфорде. Написал диссертацию о партии Доннера. Вы уже все это знаете. Да. Кое-что мы с вами обсуждали. Но, если вы не против, хочу повторить некоторые моменты для полноты записи. «И как же этот интерес привел к раскопкам потерянного лагеря?» Клайф раздраженно фыркнул. «Историки знали, что жена Джорджа Доннера, Темзон Доннер, вела журнал, но он считался утраченным, а я сумел его отыскать». «Каким образом?» «Нашел в заброшенном доме, когда-то принадлежавшем дочери Джейкопа Доннера». «Почему вы искали журнал именно там?» «Просто догадка ученого?» «Слабоватое основание. Что-то же вас туда привело?» «Я был уверен, что журнал у дочери. Предположил, что он до сих пор среди ее вещей. Кроме нее, никто его не видел и не рассказывал о нем». «Вы нашли журнал, а потом? Купили у семьи?» Повисла пауза. «Нет. Дом пустовал много лет». Бентон с вызывающим видом откинулся на спинку стула. — Я проник внутрь, чтобы спасти журнал до предстоящего сноса здания. — Позвольте уточнить, — произнесла Кори. — Вы вторглись туда, где не должны были находиться, и забрали вещь, на которую не имели законных прав. Другими словами, журнал вы украли. Бентон ощетинился еще сильнее. — Это бесценный исторический документ. — Не мог же я допустить, чтобы он был утрачен навсегда. Бульдозеры вот-вот готовы были сравнять дом с землей. Да, я нарушил закон. Давайте арестовывайте меня. С видом трагического героя Бентон протянул руки, предлагая заковать его в наручники. Доктор Бентон, можете опустить руки. Велела Кори, чуть не прибавив «пока». Историк послушался. Первый этап непонятен. «А какая связь между журналом и экспедицией?» «Прочтя записи, я обнаружил важную информацию о местонахождении потерянного лагеря. Поскольку сам я не археолог, изложил идею Нори и президенту института, а в качестве источника финансирования предложил золото, которое здесь предположительно спрятано». Бентон развел руками. «Вот и все». «Интересно, в отличие от Норы Келли, Бентон говорил о золоте без всяких колебаний. — О том, что здесь клад, догадались тоже вы? Историки с самого начала знали, что один из переселенцев, Волфингер, вез золото. Я просто посчитал, сколько. — Каким образом? — По записям в старых банковских книгах. — Ясно. — И где же спрятано золото? — Где-то в скалах, вокруг места раскопок. Бентон подался вперед. — Хочу подчеркнуть о том, что золото здесь, я узнал почти год назад. Мог бы сто раз приехать сюда один и потихоньку его вывести никому ничего не говоря, но я так не сделал. Почему — Почему? Бентон рассмеялся. — На прямой вопрос прямой ответ. Я честный человек. История для меня дороже денег. Мне важно, чтобы золото обнаружили законным путем, во время раскопок. и пусть я не получу ни цента, меня это не смущает. «Да, тут не подкопаешься», — подумала Кори, делая записи. Потом перешла к следующей группе вопросов. «Где вы были 2 мая?» «А что тогда случилось?» «Пропала Розали Паркин. На полу в ее спальне много крови. Вряд ли она выжила после такого ранения». «Проверяете, есть ли у меня алиби?» Бентон снова рассмеялся. «Ну, тут даже календарь проверять не надо. Я ехал на раскопки из Санта-Фе вместе с другими учеными». «А 22 апреля?» «22?» -го? Бентон достал телефон и все-таки взглянул в календарь. «Я временно отложил подготовку к экспедиции и полетел в Санта-Фе на конференцию специалистов по западной истории». Она проходила в университете Оклахомы в Нормане. Свидетелей сотни. В этот день тоже случилось что-то страшное. Той ночью на кладбище, что на Глориевском перевале, была раскопана могила женщины из семьи Паркин. На крышке гроба оставили тело застреленного мужчины. «Уф, пронесло!» — выдохнул Бентон и с наигранным облегчением утер подсолба. «Это стандартные вопросы, доктор Бентон». «Стандартные?» Историк встал, уперся обеими руками в стол и наклонился к ней. «Скажу прямо, вы дурью маетесь!» Кори хотела поставить его на место, но потом вспомнила, чему учил инструктор в академии. «Когда допрашиваемый злится, заткнись и слушай». «Вы сказали, что останки Паркинов начали пропадать меньше года назад». — продолжил Бентон. — А я занимаюсь историей партии донора и потерянного лагеря. Двадцать лет. Двадцать! Не хочу хвастаться, но моя репутация ученого безупречна. А будь я непорядочным человеком, присвоил бы золото себе. Вы не там ищете И тем самым наверняка вредите своей карьере. Кори ждала, но Бентон, похоже, все сказал. — Будут еще вопросы? — спросил историк. Пока нет. Возможно, появится, когда поговорю с остальными. Наверное, от нетерпения уже в очередь выстроились. Бентон повернулся к выходу. Кори ровным тоном произнесла: Позовите, пожалуйста, Джейсона Салазара. Конечно, мне не трудно. Качая головой, Бентон вышел из палатки и окликнул археолога.